Глава 6 Часть 2 «Не уйдешь. дай мне писание Гайлофа!» Ламбер размахивал мечом и несся на безголовые лошади по улицам Бавайре. При виде жуткого рыцаря люди кричали и разбегались. Мужчина преследовал мудреца Манзи над вуликом коне Троя. Хоть оба и были иностранных животных, старик точно уступал Ламберу. Манзи знал, что если не сбежит, то умрет. Кошмар нес хозяина на огромной скорости, и все же было непросто нести на себе огромный вес доспехов из органа. Однако расстояние между ними продолжало сокращаться. Скоро Манди догонят. Все он не человек. Ты почему мешаешь мне? Почему следуешь за мной? Манди был готов разрыдаться из-за того, насколько абсурдным казалось ему существование Ламбера. Эйб бросал на него взгляд. Старик в спешке. Перелистывал страницы гримуара. «Шестой дух дух она проиграл. Чего говорить про пятого Цербера? В прямом бою против него не выстоять. Нельзя позволить ему вмешаться в ритуал. Я обязан выиграть время!» После случившегося в особняке графа, старик прекрасно понял, насколько бы пугающим у Амбер. Сражаться с ним лично он больше не думал. «Отзовись на мой зов. явись из царства мертвых, черная повелительница марионеток Лилит!» После крика, черная роба стала развиваться, из нее высунулась болезненно белая девушка. С улыбкой на лице, она вытянула тонкий палец, четвертый дух Гайлофа, черная повелительница марионеток Лилит. Сама она не могла сражаться, но могла управлять попадавшимися на пути трупами, как своими марионетками». Хоть она и заставляла тело двигаться, воспроизвести мастерство воинов она не могла, но для нее не было разницы, тело ли это опытного бойца или ребенка. Если есть трупы, она могла создать своих солдат, но они были самыми обычными, так что ее способности были ограничены. Однако после сражения в Баварии, она могла показать всю свою силу. Глаза прятавшихся в мансии Лилит были направлены на Ламбера, на ее губах – Была улыбка. Лилит. Она подняла руки, 10 пальцев засияли светло-голубым светом, а трупы на улицах поднялись и переградили мужчине путь. Их сразу же было больше двух десятков. Женщины, дети, авантюристы, старики. Пусть компания была разношерстной. Под управлением Лилит это безумные воины, способные сражаться даже без конечностей. Целью нежити был не ламбер, а ноги безголового коня – кошмара, даже если с мужчиной справиться не получалось. Если они заставят упасть коня, то нанесут урон и животному, и всаднику. Нежить пригнулась, готовая броситься на ноги кошмара. «Вперед! Убейте! Убейте!» – кричал Манди, ожидая чего-то, но все это было совершенно бессмысленно. Взмах меча раскидал мертвых, а безголовый конь силой пробился вперед. Расстояние между ними увеличилось, но ненамного. «Да, даже что это?» Нежить продолжала подниматься, блокируя дорогу, но Ламбер всякий раз успешно уходил. «Бесполезно. Хватит плодить, нежить!» Говоря это, Ламбер ощутил что-то странное. Вокруг было все больше безголовых трупов. Пока он преследовал Манди, их число все росло. Это было не случайностью. Безголовые трупы создавались специально, это было нужно для чего-то. Когда-то сражавшийся с алхимиком Гайлофом, Ламбер знал, зачем это. «Это пир кукольного дракона!» В голосе была тревога, Манди улыбнулся, и на его бледном и уродливом лице была улыбка. «Откуда знаешь? Хотя неважно Теперь ничего не остановить. Моя Лилит не убьет тебя, но ей достаточно задержать». Перед Манзей стояли двое подозрительных людей в робах. Перед ними были десятиметровые магические письмена, а в центре собрано огромное количество голов. уживших в другом мире были их любимое время, место, обстоятельства и мана. Для высших духов надо было выполнить все их условия. Призыв духа с удовлетворением определенных условий назывался ритуаум. И пир, мертвого кукольного дракона был одним из них. Ты проиграл войну в броне? Нет, Не мертвый рыцарь. Я впечатлен, что нежь так далеко загнала меня в угол. И все же моей целию изначально был пир мертво кукольного дракона. Гора мёртвых тел нужна для призыва проклятого дракона. И уже всё завершено. Трой остановился. Двое ждавших мужчин посмотрели на Манди. Вы уже призвали Лилит для ритуала, господин Манди. Но это позади. Лица мужчин стало сводить судорогой, когда они увидели приближавшегося Ламбера. Мандзи проигнорировал их и посмотрел в глаза девушке, плававшей в манте. «Лилит, призови мертвого кукольного дракона!» На ее лице появилась взрослая, неподходящая под ее внешность улыбка. Она направила на гору человеческих голов, в центре магических письмен, свою руку. Сила Лилита заставила головы взлететь. Закрытые веки открылись, явив безжизненные глаза». Головы плавали внутри магических письмен. Челюсти двигались, они смеялись, зрелище было ужасающим. Поднявшаяся луна осветила иную форму мира. Окровавленные головы плясали. Перелеснув страницу писания Гаевафа, Манди прокричал. «Отзовись на мой Майзов, явись из Старства Мертвых, Мертвококольный дракон Райнпуп!» Свет маны собрался в центре магических письмён. Растягиваясь, он обретал форму чего-то огромного. Огромную голову, летавшую на высоте в два хейна, окружили смеющиеся головёшки. Глаза были пустыми, а цвет кожи нездоровый. Волос не было, глаза были огромными, а она напоминала голову куклы-младенца. С виду это была человеческая кожа, но было очевидно, что это не так. Тело состояло из множества узловатых элементов. По бокам была целая куча ног и вытянутых рук было не меньше. Странное существо ползло по земле. В нем было больше 20 хейнов. На ничего не выражающем лице духа, Мира мертвых, мертвого кукольного дракона Раун Пупа, открылась пасть, и он издал жуткий крик, как новорожденный. Одна из летавших голов была схвачена и размажена. Спешивший к письмену Амбер увидел Раун Пупа и понял, что не успел, потому замедлил кошмара. Способная свести одним своим видом с ума чудовище, причудливо изгибалась господин манди прошу остановите это двое подчиненных убегали от раунд крича старику на манди даже не взглянул на них глаза безумного старика восхищенно смотрели на монстра на узловтое тело на жуткую огромную голову и странные движения все это восхищало его О, великолепно просто великолепно! «Раунпуп все-таки прекрасен и величественен!» Он оставил без внимания крики и просьбы о помощи подчиненных. Одного монстра прижал и высосал через рот внутренности, а второго поймал своими бесчисленными руками, поднял и разорвал на части. Монстр высоко поднял свое тело и посмотрел на Ламбера верхом на кошмаре.